Лова 6. Обама Центр, Вашингтон, США. «Мы не знаем всего!» С этими словами хакер подошел к мини-бару, находившемуся в задней части ложи. Покопался в замке и выудил узкую баночку и шанти. Щелчком открыв крышку, он одним долгим глотком выпил энергетический напиток. «О, это лучше!» Бросив взгляд на звуконепроницаемое стекло, Анна увидела, как Таггарт слегка наклонился. Какие-то его слова вызвали бурные аплодисменты аудитории. Овации казались далекими, словно шум прибоя. «Что именно вы знаете?» настойчиво повторила Анна. «Я устала от твоих игр. Игры еще даже не начинались», возразил Гибар. «По крайней мере, для тебя». Он вздохнул. «Давай попробуем иначе. Ты когда-нибудь слышала о такой вещи, как эффект Икара?» Звучит как название шоу-фокусника из Лас-Вегаса. Юноша хмыкнул и выбросил в урну пустую банку. «А что, и правда, тираны тоже умеют заставлять людей исчезать. Так что ты почти угадала». Он приблизился, лицо его оживилось. «Знаешь мифа бикари Этот парень со своим отцом соорудил крылья, парень осмелел и залетел слишком высоко, слишком близко к солнцу, крылья расплавились и он упал. Здесь та же мысль, только речь о социологии, понимаешь? Общество старается сохранить статус-кво, стабильность, гебар рассказывая, размахивал руками. Когда возникает угроза, что кто-то сделает нечто нарушающее равновесие, ну вроде как залетит слишком высоко, срабатывает эффект Икара, общество реагирует устраняет таких людей, стабильность восстанавливается, он вздохнул. Именно этим и занимается. Снимаются тираны, по приказу своих хозяев, только те не ждут, когда эффект включится сам, они выбирают, кому подрезать крылья, если ты понимаешь, о чем я. Он ткнул пальцем в воздух. Этим подонкам нужно только одно – власть. Тому, кто им угрожает, кто начинает гнать волну, приходится иметь дело с их наемниками. «Как именно угрожает?» – уточнила Анна. «Ну, ты знаешь пословицу? Хочешь нажить врагов? Попытайся что-то изменить. Люди, вложившие кучу денег в то, чтобы все оставалось таким, как оно есть, не любят, когда кто-то начинает выступать». Он покопался в кармане и вытащил мини-дисплей. «Посмотри сюда. Видела когда-нибудь эти лица?» Анна взглянула на экранчик, и перед ней замелькали фотографии. Автокатастрофа на шоссе неподалеку от Токио, в которой погиб ученый-кибернетик. Список имен пропавших без вести, полученный от подростков. разделения охраны порядка в Бангалоре, жестокое нападение на помощника сенатора в Бостоне, подросток с киберимплантами застрелен полицейским снайпером в Детройте. Все это было ей знакомо, но вдруг на экране появилось лицо, виденное на фото во время одного из расследований. Дональд Тигг, советник ООН, расстрелянный в Бруклине неизвестными преступниками. Свидетели говорили, что машина Тигга попала в засаду. Рассказывали о троих мужчинах в черной боевой форме, а о Четкости, с которой была проведена операция. Она моргнула, и на миг перед ней снова возникли жуткие воспоминания о том дне в Джорджтауне, угрожая захлестнуть ее с головой. Анна застыла, заставила себя отключиться от этих мыслей. Она продолжала читать, были и другие моменты, в которых информация Дибара соприкасалась с тем, что ей удалось собрать. Мужчины и женщины, сотрудники крупных корпораций, люди из правительства, связанные с дипломатическими кругами или ООН, как ТИК. Их либо убивали, либо нападали на них, либо похищали. Взгляд ее зацепился за одну из фотографий. Сенатор Джейд Скайлер, попавшая в кадр репортера несколько месяцев назад, когда ее на каталке возили в двери одной из вашингтонских частных клиник. На дорогой шелковой блузке засохла кровь Мэтта Райана. «И есть еще очень многое, о чем мы не знаем», – продолжал Дибар. «Некоторые люди поддались, когда их припугнули и остались живы. Многие струсили, сделали так, каким было прекрасно». Сказано. Убийство, похищения шантаж, вслух произнесла Анна. Значит, за всем этим стоят тираны? И как, по-твоему, они это осуществляют? Для этого необходимо иметь своих людей по всему миру. Возможность просматривать секретную информацию. Хакер перебил ее. А вот об этом нам как раз кое-что известно. Эта группа парней, которые держат псов на поводке, они имеют источники в сотне агентств. Их шпионская сеть охватывает весь мир. Он кивнул своим мыслям. Возьми хотя бы это нападение на скалер. «Как твое начальство объясняет тот факт, что наемники точно знали, где и когда будет обедать сенатор?» Анна нахмурилась. Расследование ФБР установило, что одна из горничных скалер была осведомительницей красной стрелы. «Однако та свою вину отрицала, верно? И что с ней стало?» Келса вспомнила, что женщина погибла в тюрьме. Она якобы была убита во время потасовки. Однако, подобно остальным фактам этого расследования, официальная версия не вызывала у Анны доверия Дибар продолжал. «Тираны получили эту информацию от кого-то другого. Я догадываюсь, что ты тоже думала о таком варианте, но тебе не захотелось копать в этом направлении, да?» Анна со злобой уставилась на него. Он был проницателен, этого у него не отнять. если ты такой чертовски умный, скажи, что ты знаешь». «Я могу сделать больше», — ответил он. «Я могу тебе показать. Мы можем показать тебе правду, о которой ты подозревала все это время». «У тиранов есть агент в секретной службе США». «Это исключено», – произнесла Анна, но у Виэтоне не было убежденности. У нее похолодело внутри. При мысли о вполне реальной возможности существования в агентстве предателя Анне стало нехорошо. дебар внимательно рассматривал ее. «Мы пришли к тебе, агент Келса, потому что не можем ничего доказать, а ты можешь!» Она покачала головой. «Я ничем не могу вам помочь. Даже если ты прав, меня отстранили от работы. Я сделаю так, что тебя пропустят в офис», – заявил юноша с непоколебимой уверенностью в голосе. «Согласна». Не успев подумать, что делает, ответила Анна.